По теореме 16-й более указывает на эффекты нашего тела, чем на природу тел внешних. А поэтому, если тело, а следовательно, по определению третье мы душа, подверглось однажды сразу двум эффектам, то подвергаясь впоследствии какому-либо одному из них, она будет подвергаться также и другому. Что и требовалось доказать.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 постановление первое из предыдущей теоремы ясно, что если последствие душа бытия возбуждена как своей истинной причиной тем из этих эффектов, которые по предположению сам по себе её способность к мышлению не увеличивает и не уменьшает, она точи же подвергается и второму, который её способность к мышлению или увеличивает, или уменьшает.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 какую-либо вещь в эффекте удовольствия или неудовольствия, производящей причины, которого она вовсе и не составляет, мы можем её любить или ненавидеть. Доказательство. Следствие одного этого происходит по теории 14-й то, что душа, воображая в последствии эту вещь, подвергается эффекту удовольствия или неудовольствия, то есть по В теореме одиннадцатой, что способность души и тела увеличивается или уменьшается и так далее. И, следовательно, по теореме двенадцатой, душа является склонной к ее воображению или, по теореме тринадцатой, отвращается от нее. То есть, по теореме тринадцатой, любит ее или ненавидит, что и требовалось доказать. Схолия. Отсюда мы видим... Каким образом происходит то, что мы любим или ненавидим что-либо без всякой известной нам причины? Единственно, как говорится, из симпатии или антипатии. Сюда же, как я покажу это в теории XVI, должно отнести и те объекты, которые причиняют нам удовольствие или неудовольствие вследствие одного только того, что имеют что-либо сходное с объектами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 теория шестнадцатая вследствие одного того, что мы воображаем, что какая-либо вещь имеет что-либо сходное с таким объектом, который мгновенно причиняет нашей душе удовольствие или неудовольствие, мы будем любить или ненавидеть эту вещь, хотя бы то, в чём она сходна с тем объектом, и не было производящей причиной этих эффектов. Доказательство. То, что сходно с означенным объектом, в самом этом объекте мы, по предположению, созерцаем под аффектом удовольствия или неудовольствия. И потому, по теориям 14, когда душа будет воображать это, она точно же подвергнется тому или другому аффекту. И, следовательно, вещь, которая, как мы знаем, обладает тем же самым, будет по теореме 15 косвенной причины и удовольствия или неудовольствия